Как настроить приемник? Сейчас на нашей планете вещают тысячи радиостанций. Возможно, вы слышали, как иногда накладываются друг на друга их голоса в приемнике? Чтобы избавиться от неразберихи в эфире, каждой станции выделяют свою частоту. Это не что иное, как быстрота колебаний зарядов в испускающей антенне. Но ведь на нашу, Приемную антенну приходят сразу все волны со всеми частотами от всех станций. Почему же мы все-таки не слышим одновременно дикой какофонии звуков всей этой разной языкой многоголосицы? Поковырявшись в радиоприемнике, в нем всегда можно обнаружить самую главную его часть это проволочная катушка и электрический конденсатор. Они образуют так называемый колебательный контур. Удивительно, что в нем могут происходить колебания электрического заряда, тока и напряжение, точь-точь так же, как шарика на пружинке, маятника часов или качелей. Вот, подкручивая катушку или конденсатор, мы можем менять частоту колебаний заряда в контуре. И лишь когда внутренняя частота совпадет с частотой прибежавшей к нам, например, из Америки волны, приемник заговорит на языке этой радиостанции. Все другие голоса он в это время не слышит. Его раскачивает лишь одна волна. В телевизоре внешне дело обстоит немного по-иному. Там мы вращаем переключатель либо нажимаем на кнопку с номером нужного нам канала, То есть настройка идет как бы скачками. Однако есть возможность и плавно, подобно радио, подстроиться под передающую станцию, чтобы качество изображения и звука было наилучшим.